Глава 475. Покидая торговую планету. Ван Линь вышел из магазина торгового клона и, рассчитавшись следом на нём десятью духовными камнями высокого качества, покинул город Минмэй. В том магазине хоть и была жидкость мусю, однако цена была слишком завышена, и потому Ван Линь не стал ничего покупать. Если подсчитать все оставшиеся у Ван Линь нефриты, то на них можно было купить всего лишь 32 капли этой жидкости. Такая цена превзошла его ожидания, он и подумать не мог, что жидкость мосюи в мире культиваторов считается одним из ценнейших ингредиентов. Древние боги очень легко путешествовали между планетами, и для них не составляет труда отыскать жидкость мосюи. Для культиваторов же эта жидкость — весьма редкая вещь. Как сказала женщина, жидкость мосюи — лучшее средство для подпитки изначального духа. Если же переселяться в другое тело, то жидкость мосюи в несколько раз ускорит этот процесс. Если же изначальный дух покинет твое тело, можно держать немного жидкости во рту, что поможет сохранить ему стабильную форму и не рассеиваться. Если же он получит серьёзное ранение, то жидкость поможет ему вернуться обратно в физическое тело», — размышлял Ван лень. Он сверкнул глазами и обнаружил один горный утёс недалеко от города. Опустившись на землю, он начал беззвучно взывать к Сытунаню. Вскоре тот откликнулся. «Город Минмэй. Магазин торгового клана». Мне нужна их жидкость мусю», — передал ему свою мысль Ван Линь. Сэту Найн тут же залился смехом и оборвал связь. Всего на этой торговой планете находилось 9 городов. И в течение 3 дней жителей всех городов сколохнуло невероятное событие. В городе Тяньди, город неба и земли, за три дня произошли мистические случаи грабежа. Грабитель оказался чрезвычайно хитёр и ловок. Он похищал лучшие и самые дорогие товары из магазинов, Большие магазины с солидной репутацией не стали исключением, и их тоже обокрали. Грабитель умудрился обворовать даже городские власти. Если бы дело ограничилось одним городом, оно бы не получило такую огласку, но оказалось, за три дня грабитель умудрился побывать во всех девяти городах, включая Минмэй. Уровень культивации грабителя был очень высок, даже когда его окружили множество культиваторов, он легко уходил. Наконец, в одном из городов пять культиваторов уровня Вознесения, разозлившись, решили объединиться, чтобы уничтожить вора. Итог поразил всех. Все эти культиваторы уровня Вознесения потерпели поражение. А мистический вор ускользнул без особого труда. Уровень силы грабителя был невероятен, возможно, даже выше, чем Вознесение. О подобном уровне остались лишь скупые свидетельства в легендах. Его можно достичь, лишь разрушив границы разрушения тьмы. Сейчас же этот человек двигался словно саранча. Никто не смел вставать у него на пути, никто не мог ему помешать. Все эти три дня Ван Линь сидел на горном утюсе, поглядывая на город Минмей. На третий день, когда в небе засияла полная луна, Ван Линь усмехнулся и, хлопнув по сумке, вынул из неё соломенную шляпу. Посмотрев вдаль, он увидел человеческий силуэт, двигающийся со скоростью молнии. Его преследовало огромное множество культиваторов. Их было так много, что они закрывали с собой небосвод. «Ха-ха! Ребята! Зачем вы гонитесь за мной? Я ведь не женщина! Неужели он вам так понравился?» Раздался насмешливый голос Сатунаня. Возле утёса, на котором сидел Ван Линь, он взмахнул правой рукой, и тело Ван Линь со всех сторон накрыло потоками силы. Со скоростью метеора Ван Линь оказался подле Сытунаня. Сытунань, поглаживая сумку, вновь расхохотался. «Урожай выдался богатым! Отправляемся в путь!» и вместе с Ванлинием он стремительно помчался вдаль. «Сумасшедший вор! Стоять!» Раздались яростные крики позади. «Сумасшедшим я был, если бы остался стоять по вашему приказу! Щенки, я даю вам один хороший совет! Не смейте меня преследовать!» Продолжил дико хохотать Сытунань. Ведя за собой Ванлини, он, мол, стремился устремился ввысь, разрывая воздушные потоки. Превратившись в две вспышки света, они исчезли в черноте космоса. А «Магазины на этой торговой планете работают очень профессионально. Если бы они сейчас отправили по-настоящему сильных мастеров, уйти было бы трудновато. Я застиг их врасплох, времени у них было не так много. Подобные вещи я часто проворачивал вместе с его я». Крайне самодовольно произнёс Цитунань. Когда два друга вылетели с планеты, Ван Ринь призвал компас, и дальше они летели уже с его помощью, и, наконец, преследователи прекратили свою погоню. За компасом угнаться они не могли. К тому же Сытунань слишком силен, и потому догнать его никто особо не рвался. «Ты достал мысль? спросил Ван Лень, прикусив губу от волнения. Хоть он и не принимал непосредственного участия в ограблении, но всё же это он просил Сытунань раздобыть жидкость и тем самым стал соучастником. Сытунань вновь рассмеялся, вытащил из сумки небольшой пузырёк и передал его Ван Линю со словами. «Держи, там примерно 32 капли!» Передав пузырек, Сытунань начал рассматривать свои трофеи, рот его искривился в самодовольной усмешке. «Ха-ха, неплохо! В этот раз в два раза больше, чем в прошлый!» Ван Лейн задумался. «Подобный грабёж и правда неплох. Потом, если будет возможность, я сам пограблю». Решил он про себя. Межзвёздное пространство отнюдь не было непроглядно чёрным. Напротив, тут и там можно было разглядеть разные удивительные предметы всех цветов и оттенков, сияющих разноцветным светом. Красота была поистине завораживающей. Вот как сейчас взору Ван Линь открылась сверкающая звёздная туманность, похожая на Медузу. Сутунань, посмотрев на неё, тихо вздохнул. «Ван Линь, я скоро уйду!» Ван Линь некоторое время задумчиво рассматривал скопление звёзд, а затем спросил. «Ты уже достаточно награбил?» Сытуна рассмеялся. «Пока ещё нет, но наверстаю упущенное по дороге». Затем, указав пальцем на звёздную туманность, он проговорил. «Мы уже видели её вместе с его Йо. Здесь наши пути расходятся. Мне нужно место совсем не похоже на планету Таньюнь. Каждая отсюда пойдёт своей дорогой». Сытуна не хлопнул по сумке, и из неё вылетел луч белого света, который затем превратился в огромный меч. Сытунань встал на его лезвие и, посмотрев на валинь, произнес Ванлинь, планета Тяньюнь, новое для тебя место. Будь на стороже, не будь высокомерен из-за того, что прибыло Судзаку. Если же тебе там совсем не понравится, тогда прилетай на планету Фениксов-близнецов и найди меня. Рядом со мной тебя никто не посмеет тронуть. Ванлинь посмотрел ему в глаза и кивнул: Ты тоже береги себя. Если же тебе не понравится на планете Фениксов-Близнецов то тогда прилетай на планету Тянь-Юнь и найди меня. Рядом со мной никто не посмеет тебя обижать. Сыту Нань улыбнулся. «Хорошо, Ван Линь. Если у меня будут проблемы, я найду у тебя убежище, но пока ты ещё слишком слабый. Вот создашь свой клан и станешь великим основателем, вот тогда...» Сыту Нань вздохнул и снова посмотрел на Ван Линя. С нейтральной интонацией он произнёс. «Береги себя!» Лезвие меча под его ногами превратилось в радугу, в мгновение ока Сытунань исчез. «Ты тоже береги себя». Посмотрел ему вслед Ван лень. теперь остался один. Сидя в звёздном компасе, он молча смотрел в направлении исчезнувшего Сытунаня. Спустя какое-то время Ван Лин вздохнул, на душе у него было очень грустно. С тех пор, как он пошёл по пути культивации, Сытунань всегда был его другом и по-настоящему ему очень дорог. Хоть и почти всё это время Сытунань спал, Ван Линь благодаря сфере ощущала его В его глазах Сатунань был наставником, теперь, когда пришла порнодолго расстаться, Ван Линь загрустил. «Не знаю, сведемся ли мы с ним ещё в этой жизни», подумал Ван Линь, затем он опустился на колени и глубоко поклонился в ту сторону, в которой исчез Сатунань. Я, Ван Линь, в этой жизни не боялся ни бога, ни дьявола, не чтил духов, а уважал лишь своих родителей и Сатунаня. Ван Линь поднялся на ноги, пытаясь унять разыгравшуюся в груди тоску. Компас под его ногами задрожал и продолжил свой путь. Направление его движения было противоположно Суту и теперь их разделило всё больше расстояния. Суту сейчас, летя на своём мече, тоже смотрел в сторону, в какой находился Ван Линь, и вздыхал. «Без жестоких тренералок не стать настоящим мастером. Ван Линь, причина, по которой я направил тебя по дьявольскому пути, Заключается в том, что он наиболее соответствует принципу выживания. Создав аватар, ты вышел из дьявольского пути и создал свой собственный. Я больше не могу быть рядом с тобой, потому что у нас с тобой разные пути. Этот старик — дьявол. С какой стороны на меня не взгляни, я дьявол. Сыт, но не всё продолжил смотреть вслед вон линю. Удачной дороги, друг. пробормотал он. Теперь он порадовался, что когда-то дал Ванолиню копию своей звёздной карты, на которой была отмечена планета Тянь-Юнь. Без карты в звёздном путешествии легко заблудиться. На карте же записано очень подробно и в деталях, как с планеты Судзаку добраться до планеты Тянь-Юнь. Ванолинь всё продолжил нестись, сидя в звёздном компасе. Во время перелёта он не бездельничал. Сейчас он с помощью камня кунь и жидкости Мусю пытался очистить компас в соответствии с методикой древних богов. Скорость полёта пока была не очень высокой, но процесс очищения продолжался. Вся поверхность компаса была объята синим сиянием, сквозь которое просвечивались ветви и стволы деревьев, которые, увеличиваясь, сплетались, обволакивая компас. Эти изменения были вызваны камнем Куньму, и процесс этот продолжался 3 месяца. И за эти три месяца слияние компаса с камнем произошло лишь частично. Такова технология древних богов. Она требует очень много времени. У них вообще нет такого понятия, как время, и зачастую многие процессы длятся у них столетия. Что касается древних богов девяти звёзд, то для них тысячелетия, подобный щелчку пальцами. Ван Линь примерно рассчитал, что если процесс будет проходить с такой скоростью, то, возможно, он не закончится и к моменту прибытия на планету тянь Юнь. И потому Ван Линь остановил процесс слияния на начальном уровне и добавил жидкость Мусюи для проведения финальной части очистки. Прошло ещё несколько месяцев.